Глава восьмая. Первым делом Элли с Джином направились в ювелирную лавку. Со стороны они были похожи на влюбленную парочку, решившую сделать покупку. «Господин выбирает украшения для дамы? Как насчет золотых сережек, украшенных россыпью сапфиров? Или вы желаете примерить изумрудное колье?» Джин усмехнулся. «Нет, пожалуйста, покажите самые легкие и недорогие золотые браслеты». На лице хорошенькой хозяйки лавки промелькнула досада. Но она быстро справилась с собой и принесла коробочку с бархатным дном, внутри которой лежали браслеты всевозможных плетений и форм. Джин выбрал цепочку, закрученную спиралью, с минуты повертел в руках, затем купил. Когда они вышли из лавки, он протянул Эле коробочку. «Носи с удовольствием, я наполнил это украшение своей магией» полностью истощив свой запас. Теперь твоя жизнь продлится, но ты все еще не защищена от ранений, поэтому мы пойдем в другую лавку. Сейчас нам потребуются артефакты. Постой, Джин, ты купил браслет. Я же должна вернуть за него деньги. Встрепенулась Эля в попытке найти кошелек в своей сумки. Нет, магия времени может действовать, если только отдано добровольно, За нее не нужно платить, это помощь дракона. Вот почему мне пришлось отдать свои деньги за браслет. Но не волнуйся, сейчас ты узнаешь, сколько стоят артефакты, и тут же забудешь о долге передо мной. Вероятно, мне придется подбросить тебе денег на покупку магических безделушек. Да, надевай браслет немедленно. Эля поспешила вытащить подарок из коробочки и нацепить на запястье. Джин помог его застегнуть. В тот же миг девушку окутал облако золотистого света. Она почувствовала небывалый прилив сил и энергии. Вот как действует драконья магия. Это и правда чудо. Затем они отправились к лавке с амулетами. Там было пусто. Хозяин обрадовался при виде них и начал бегать от одного прилавка к другому, показывая разные магические штучки. Например, шар из драгоценного камня, способный демонстрировать происходящее на расстоянии, или кристалл, записывающий чужой голос. Джина интересовали только защитные амулеты, и он об этом сказал. Мужчина стал нахваливать свой товар, выкладывая на прилавок даже то, чего не было на витринах. Джин выбрал магический посох, лишающий сознания с десяток волшебных охранных брошек и зачарованный кинжал, который был способен ранить нападавшего в случае опасности для его владельца. «Отличная цена, господин! Только сегодня! Всего 500 золотых монет!» Рассыпался в любезностях торговец. Джин кинул вопросительный взгляд на Элю. «Ну, ты хотела поделиться деньгами. Сколько у тебя? Мне придется добавлять?» Эля виновата постукила пальчиком по кошельку. Джин, а ты уверен, что нам нужны все эти штуки? Может достаточно того, что ты сильный, и так сможешь меня защитить? Эли, я не шучу. Нам и правда нужна магия этих вещей. Сколько у тебя есть? Ну, порядка ста монет. Значит, остальное придется добавлять мне. Молодой человек скорчил недовольную гримасу. Будешь должна, Эли? Вернешь с процентами. «Я всегда возвращаю долги», – буркнула Эля, протягивая ему кошелек. Когда они расплатились, Джин показал на сваренную в кучу покупки и сказал, «Теперь ты должна активировать эти вещи. Достаточно, если ты поддержишь каждый артефакт в руках не менее трех минут. Так произойдет их настройка». Эля послушно брала в руки предмет за предметом, а потом возвращала их обратно. Когда она вернула на прилавок последнюю вещь, произошло то, что никто из них никак не мог ожидать. Артефакты, к которым она прикасалась, стали исчезать один за другим.